Глава вторая. На страже интересов концерна. Какого черта? Куда его привели? Если бандиты, то отчего не обчистили прямо там, на улице? Места он выбирал глухие, так что куда проще было обокрасть ночного путника, а не возиться, волочая его в неизвестном направлении. Вообще это больше походило на какое-то похищение. Схватили, затолкали в рот кляп, на голову мешок, связали, потащили. Нет, не поволокли и не заставили куда-то идти, а понесли на руках и все время бегом. Они ни раз и ни два делали повороты, то налево, то направо. Это он чувствовал, но и предположительно не знал, куда его несли. Даже если опустить тот момент, что в том районе города он плохо ориентировался, составить представление, в каком направлении его утащили, он не мог. Господи, да за что же ему это все? Он ведь простой инженер, выпускник электромеханического института, подвязавшиеся работать в лаборатории каких-то непонятных меценатов, собирающих вокруг себя специалистов из многих областей и предоставивших возможность заниматься любимым делом. Они взяли на себя не только финансирование исследований, но и выплату жалования, немалого надо заметить, и предоставление самого разнообразного оборудования. Не сразу, конечно, а крайные империи все-таки. Но по первой возможности и старались с этим не затягивать. Единственное, что было плохо, так это их кабальный контракт. Подумать только, ему возбранялось обнародовать результаты своих исследований. Тогда в начале пути это казалось несущественным. Подумаешь, пять лет. Да за такой срок и не достичь никаких существенных результатов. А уж в новейшем направлении, радио, которым нигде в мире еще никто не занимался и подавно. Тогда было главным то, что ему предоставляется возможность работать, остальное мелочи. А «Попадишь ты, все срослось, и теперь его передатчик вполне исправно работает, и никакому искровому аппарату такие возможности даже не снились». Но едва он заикнулся о том, чтобы обнародовать свои достижения, как ему сунули под нос тот самый контракт. «Это что же получается? Он не имеет права на свое же открытие?» «Хорошо, они работали вдвоем, но ведь и его соратнику в этом отказано». «Безобразие! Да какое они вообще имеют право!» Только теперь он обратил внимание, что их, оказывается, плотно опекает какая-то служба безопасности. Он, конечно, наблюдал на территории крепких парней, которые занимались охраной. Ну, охраняют и пусть. Но, как выяснилось, все не так просто. Выехать в город не возбранялось. Вот только к чему вам утруждаться искать извозчика. Пожалуйста, в пролеточку, с кучером. Да сколько хотите, столько и пользуйтесь. Кучер в вашем полном распоряжении. Не хотите занимать коляску института? Похвально. Вот извольте тогда вам извозчик. Оказывается, в их районе было порядка дюжины извозчиков, да только всем остальным сюда ход был заказан. За этим они тоже присматривали со всей строгостью. Поначалу все было вроде понятно, не хотят делиться своим заработками с другими. Но, как выяснилось, они практически и не ездят никуда, а торчат целыми днями на улицах. Когда-никогда кто-то соберется в центр, а как поедет, так извозчик все время поблизости. Чтоб, значит, куда барин или барыня изволят, пролёточка всегда под рукой. А цены в сравнении с городскими извозчиками просто смешные. Но всему есть своя цена, и такой предусмотрительности и дешевизни тоже. Когда он это понял, то понял, что его попросту обкрадывают. Его детище, опытные образцы которого уже были готовы, и, насколько он понимал, делалось ещё, уже где-то используется. А он как получал жалования, так и продолжает получать. Была премия. За каждый новый комплект ему тоже выплачивается вознаграждение. Но как это все мелко? Где баснословные прибыли? Где мировая слава? Ничего. Решение порвать оковы и вырваться из этой клятой кабалы крепло с каждым днем, пока наконец он не решился. Семья? А что семья? Вот устроится на новом месте, вызовет их. Денег у них предостаточно. Кое-что скопилось, так что полгодика всяко продержится. А там... И слава, и безбедное существование, и полная свобода. Билет на первый утренний поезд он купит без проблем, а там ищи-свещи ветра в поле. Благо, Транссибирская магистраль заработала, и весь путь до Санкт-Петербурга займет не больше 12 дней. Не то, что на пароходе. И откуда взялись эти разбойники, и главное, что им нужно? Мешок с его головы сорвали, ничуть не церемонясь. И не думая о его удобствах. Грубая мешковина сильно царапала и обожгла нос заставив дернуть головой и вскрикнуть. Ну, как вскрикнуть? Это Этак, нечленораздельно замычать. Столь же бесцеремонно выдернули и кляп. Больно. Казалось, зубы вырвут с корнями. Вполне возможно. Во всяком случае, один из зубов зашатался. Ну, может, еще укрепится. Однако все посторонние мысли о неудобствах и болезненных ощущениях развеялись, как утренняя дымка, когда он все же сосредоточил свой взгляд и смог рассмотреть, что же творится вокруг. Он сидел на стуле перед вполне приличного вида столом. Вот только помещение, в котором он находился, больше напоминало камеру в подвале или каземат. Стыло и неуютно. Но не это заставило его встрепенуться, а человек, сидящий напротив. Поговаривали, что начальник охраны раньше был деловым. Правда ли это, было неизвестно. Во всяком случае, ему. Но когда тот начинал смотреть своим внимательным изучающим взглядом, который, казалось, словно бур проникает в самые потаенные уголки, становилось как-то тоскливо и неуютно. Здравствуйте, Викентий Павлович. Что все это означает, Андрей Викторович? Немедленно развяжите меня. Уютно, неуютно. Главное, что это не бандиты, а значит все страхи по боку. Существует закон, и у него есть права. Так вы, Викентий Павлович, ничего, посидите пока так. Может, ума разума наберетесь. «А расскажите-ка, любезный, куда вы собрались? Не смейте разговаривать со мной подобным тоном!» «Заткнись, тля! Ты что ж думал, я тут расшаркиваться буду перед вором?» «Не надо на меня так смотреть! Именно вором!» Он не повышал голоса, говорил тихо, отсыдя слова сквозь зубы, но от этого становилось жутко. Потом он вновь перешел на вежливый тон, который, впрочем, уже никак не мог обмануть инженера. «Викентий Палыч, вы отчего-то решили, что ваши достижения в области радио являются вашей собственностью». «О как! А правда ли, что он в прошлом бандит? Откуда было ему знать, что Варлам, а это был именно он, весьма серьезно занимался самообразованием?» «Вынужден вас разочаровать! Вам знакома эта бумага?» «Да-да, это ваш контракт. Так вот там все прописано черным по белому. И насчет неразглашения в том числе». Ежели вспомнить о том, что вам выплачивалось солидное жалование, и именно за то, что вы занимаетесь вашими опытами, стало быть, были наняты для выполнения именно этой работы, которой и занимались, о том, что вы работали не один, что вас обеспечивали всем необходимым, не считаясь затратами. В свете этого скажите, пожалуйста, сколько в том, что вам удалось общими усилиями именно вашего? Как минимум я могу рассчитывать на признание, разумеется, с Анатолием Андреевичем. Он все же вспомнил про второго инженера. «Конечно, можете. Но давайте опять обратимся к вашему контракту. Вы получаете на это право только через пять лет после достижения положительного результата. А сколько прошло? Едва полгода минуло. Так что налицо нарушение контракта. Ну так и подайте на меня в суд. А заодно обнародуйте то, что я украл. Так получается? У нас свой спрос за нарушение слова». «Что вы имеете в виду?» Тон, которым заговорил Варлам, совсем не понравился молодому человеку. «Не то, что вы подумали. Сергей Владимирович выступает против каких-либо крайних мер. Впрочем, я с ним согласен. Не бандиты же мы в самом деле». «Он в курсе?» «Так же, как и я в курсе того, что во многом вам удалось ваше открытие благодаря подсказкам Звонарева». И есть у него дар замечать очевидные вещи, мимо которых способны пройти толпы профессоров. Вы не находите? И что со мной будет? Голос изобретателя совсем сник. Ссылка. Отправим вас и вашу семью в Магадан. Будете там жить и работать. Нам спокойнее и вы целее. А как срок выйдет, то получите право на обнародование своих достижений. Понятное дело, что в соавторстве с Анатолием Андреевичем и Сергеем Владимировичем. Конечно, если вас за это время опять угораздит заняться какой-либо секретной разработкой концерна, то последует следующий контракт со всеми вытекающими. Понятно, что на прежнее он уже не распространится, и вы сможете с достоинством почивать на лаврах. «Вы серьезно? Вы хотите сказать, что концерн узурпировал права на мои мозги, и теперь они его собственность?» «Нет, этого я не говорил». Если вы будете работать, не прибегая к помощи концерна, то, бога ради, все ваше. Но если иначе, то милости просим в следующий контракт. Не надо смотреть на нас, как на рабовладельцев. Нормальные условия, к тому же там имеется пункт, согласно которому этот срок может быть уменьшен. А вот об увеличении ничего нет. Так что собирайтесь в путь-дорожку. Через неделю в Магадан уходит шхуна, отправитесь на ней. Господи, да не расстраивайтесь вы так. «Ну хорошо, поступим мы с вами по закону. Что же вы думаете, что вы отделаетесь легким испугом? Не смешите меня». «Вы о чем?» «Как минимум о долговой тюрьме. Или у вас найдется та сумма, которую выставит вам в ходе судебного разбирательства? Почитайте повнимательнее контракт, который вы подписали собственноручно. Так что собирайтесь-ка лучше в Магадан. Поживете там, остынете. Кстати, составите компанию в Аракину. Он же добровольно. Конечно, добровольно. Вот и вы добровольно. Или будете настаивать на суде. Вот и ладушки. И примите мой совет. В следующий раз, когда станете подписывать какие-либо документы, внимательно их читайте. Не все такие добрые, как мы. Иные могут и по судам затаскать, и без портков оставить.